Алексей Шинкеев. Океан. Часть первая. Последний пионер. Я шел из воды, и меня ждал мир. Он ничуть не изменился с тех пор, как я исчез под водой. Рэй Брэдбери. Озеро. В самом начале я хотел бы объяснить, почему именно этот рассказ является в сборнике заглавным. Его банальный сюжет абсолютно не годится на эту роль но именно «Океан» — первоначально он именовался иначе — вывел когда-то меня на стезю прозы, и случилось это в августе 2000 года. Это самый первый законченный рассказ, написанный подростком, который был увлечен сериалом «Беверли-Хиллс 90-210», и в тексте это довольно заметно. После него я больше не мог не писать, можно сказать, проба пера, отчего я и решил, что открою свой первый сборник своим первым рассказом. Да и название мне показалось очень уж подходящим для серии сборников с разными подзаголовками, которые завершатся также рассказом океан. Прежде я никогда не видел океан. Больше месяца мы жили в самом центре Лос-Анджелеса, но на побережье Титана, порожденного Ураном и Геей, выбраться мне удалось лишь после окончания занятий в школе. В мае мы с родителями приехали в солнечную Калифорнию из снежной Миннесоты. Времени на прогулки не оставалось, пока не удалось сдать все долги по учебе. Ведь упускать целый год из-за непостоянной работы отца мне совершенно не хотелось. Вот и приходилось корпеть над учебниками, когда мои сверстники уже наслаждались теплыми приливами Тихого океана. Но и особых огорчений я не испытывал, так как друзей у меня еще не было. Откликаться мне приходилось только на безымянные «Эй!» Пусть немного и обидные, но ведь немногие пока запомнили мое имя. Лишь однажды только местная красотка Марина Уэйв заговорила со мной. Да и то, как впоследствии выяснилось, чтобы воспользоваться интернетом с моего ноутбука. Но я убеждал себя, что ни одно это обстоятельство послужило причиной, чтобы обратиться именно ко мне. Вдобавок Марина жила в доме напротив — И я был благодарен такому приятному соседству. Каждый день мне можно было наблюдать, как она выходит из дома, легкой походкой направляется к гаражу и выезжает на красном Феррари. В этот момент мне всегда казалось, что девушка позировала именно для меня, когда на крыльце ветер игрался ее каштановыми волосами. Я мог влюбляться в нее каждый день. И каждый день по-новому. И вот волокита закончилась — Все предметы были сданы на «отлично», и я был переведен в следующий, последний класс. Учебники и тетради стали лишним нагромождением на письменном столе, отчего до конца лета отправились в самый дальний ящик. Теперь я мог без помех прыгнуть в мустанг и покатить на манящий пляж, где готов был столкнуться лицом к лицу с неизведанной стихией. Если честно, то я сам не понимал, что так влекло меня на побережье, когда еще с детства побаивался воды. Не то, что это был панический страх, но, являясь знаком огня, всегда с опаской заходил в местные водоемы Миннесоты, штата тысячи Озер, и, не будучи хорошим пловцом, редко заплывал туда, где ноги не могли при необходимости дотянуться до илистого дна. Но в данный момент все было иначе. Океан звал меня. Океан манил меня. Я, словно загипнотизированный кролик, не в силах был противостоять удаву. Ведь океан только казался равнодушным к судьбам людей. Да, иногда он был смирен, но то лишь обманчивая личина мирно накатывающих на берег волн. Но когда ярость вырывалась наружу своими смиренными волнами, Он разбивал гранитные скалы, топил многотонные танкера, переворачивал субмарины и щелкал, как орешки, путешествующие корабли. Океан всегда был жесток. Сначала он манил теплыми водами, лаская разнеженное тело, а потом сжимал и разрывал на части, разбрасывая клочки по ребристой глади. В итоге поглощал без остатка, тщательно разжевывая и глотая. Затонувший разум. Тогда больше не было человека. Оставался бестелесный призрак. Звук, отражающийся от всплеска. А коли ану по зубам острова и даже целые материки, тогда что для него одинокий риф? я как раз и был этим одиноким рифом. Провинциалом, затерявшимся среди отроков калифорнийской богемы. Почти без имени. Совсем без друзей. Возможно, в следующем году я мог бы играть в футбольной команде или записаться в актерский кружок, а также принимать участие в создании школьной газеты. Но все эти «мог бы» — в одночасье зачеркнул океан. Как только захлопнулась дверца моего «Мустанга» и фыркнул мотор, седой старец тут же возликовал. Словно в сомнамбулическом порыве я вел свой автомобиль к синему монстру, а зловещие волны хищно накатывали на берег. Дорога петляла серпантином. Теплый поток воздуха разбивался о лобовое стекло, на котором множество насекомых сводили счеты с жизнью. И ясная угроза с самого начала затаилась в душе, но роковой зов заглушал все остальные посторонние чувства. Вскоре показалось песчаное покрывало пляжа, а чуть дальше — голубая линия прибрежной зоны. Я содрогнулся. Мерзкие ощущения вновь пронзили все тело. И опять я постарался не придавать этому значения, решив, что подобные ощущения возникают у всех, кто в первый раз смотрит на бескрайний величественный океан. Жизнь полна необъяснимых парадоксов. Например, что самый свирепый и буйный океан Называется тихим, а самый воинственный — мировым. Припарковав машину, я принялся оглядываться по сторонам. В безумном потоке толпы мне хотелось отыскать знакомые лица. Хоть кого-то из класса или из тех, с кем рядом пересекался в коридорах школы. Желтый покрывало пляжа, соприкасалась с синей рябью океана, которая на горизонте плавно впадала в небо. Отдыхающий народ — тысячи лиц и все похожи, и различные одновременно. И отыскать кого-то из знакомых шанс совсем невелик, когда я мог пересчитать их на пальцах одной руки. А в воскресный день можно даже задаться вопросом, чего на побережье больше — людей или песчинок. Я бродил под палящим солнцем. Жара снедала меня, но некая сила останавливала, не позволяя окунуться в прохладные воды и броситься навстречу бьющимся песчаный берег волнам. Именно ради этого я сюда и приехал. Только что удерживало меня, сам себе никак не мог объяснить. Толпа стала давить на меня, отчего среди бескрайнего пляжа и уходящей в бесконечность синевы вокруг начали сужаться стены. Что-то подталкивало бежать и плюхнуться с размаха в воду, а потом плыть, плыть, плыть, пока народ не поредеет, и я не останусь один на один с морской стихией. Но каждый всплеск со страхом все дальше отгонял меня от воды. Я на крыльях летел, чтобы скорее увидеть океан, а теперь был готов бежать без оглядки, чтобы спрятаться от этого чудовища. Только некая в то время неведомая сила могла заставить меня окунуться в ядовитые волны. Так, с противоречивыми чувствами, я покинул центральный пляж и очутился на безлюдном берегу. Впереди меня возвышались скалы, подтачиваемые водой. Над головой кружили чайки. И только их крики нарушали уютную тишину этого места. Дорог от накатывающих волн. Здесь мне сразу же стало спокойнее. Недавняя паника отступила и вскоре прошла совсем. Я присел под тень скалы, облокотившись о большой камень и залюбовался синевой. Где-то вдали серферы рассекали досками волны. Красиво, изящно. Хотел бы и я так научиться. Коралловые рифы выглядывали из глубин, словно гигантские морские чудовища. Здесь была идиллия. Не знаю, от чего напугал меня пляж. Может, столпотворением, на которое в скором времени должна была обрушиться божья кара. Но в местечке, на которое меня привел ветер, веяло только небесной милостью. Итак, так, вовиваемый морским бризом неги меня склонил в недолгий, но сладкий сон. Я хотел им насладиться немного дольше, словно последним в жизни сновидением. Там небеса окрашивались перламутровыми красками, ветер благоухал пряными цветами, а на поляне резвились сказочные животные. Но вдруг солнце зашло за тучи, Такие черные, что первые же мои мысли оказались о смерти. А потом чей-то пронзительный крик. «Помогите!» Я открыл глаза, но вместо ужасного наваждения кто-то легонько трогал меня за плечо, и приятный голос окончательно вывел меня из дрёмы. «Эй!» Передо мной стояла Марина. На ней был непромокаемый костюм, подмышкой доска для серфинга. С мокрых локонов стекали капли. Взгляд ее зеленых глаз заставил меня окаменеть. «Ты в порядке?» — поинтересовалась она. Мар… «Марина!» «Привет!» — оставил я ее вопрос без внимания, так как в этот момент не осознавал, что означает «в порядке». «Был ли я сейчас в порядке?» «Или видение являлось всего лишь продолжением сна?» «Привет! Мы знакомы?» Лукаво блеснули ее глаза И этот вопрос вывел меня из ступора, дав понять, что это уже не сон. Во сне она не задала бы такой вопрос, а страстно бы прильнула ко мне губами. Нашептывала бы мне на ухо, как долго она меня ждала, что я — любовь всей ее жизни. А что сейчас, в реальности? Мы знакомы? Не думал, что эта банальная фраза может оказаться ужасной и разразить гром в небесах. Для меня она стала зловеще, чем тревожный крик из сна. Помогите! Да, еле выдохнул я. Мы учимся в одной школе и живем по соседству. Я недавно переехал. Вот как? Она бросила рядом со мной доску и присела на нее. И откуда ты? Из Миннесоты. Обняла она себя руками, делая вид замерзшего человека. А здесь чего завалился? Иду, смотрю, кто-то лежит. Окликнула. Молчишь? Вот и подумала. Может, случилось что? Да нет, все в порядке. Просто из этих проклятых занятий в первый раз удалось на прогулку вырваться. Нашел уединенное место, чтобы полюбоваться пейзажем, и случайно сморила. «Да ты романтик!» Вроде бы Марина произнесла это с некой интонацией сарказма, но так мило она слетела с ее губ, что я опять засомневался. «Не сон ли это?» Вот так сидеть наедине со своей мечтой и разговаривать, просто разговаривать ни о чем. Ну что ж, Миннесота, может, поплаваем? На серфе умеешь? Я, разумеется, отрицательно покачал головой. Конечно, — улыбнулась Марина. Глупый вопрос с моей стороны. А ты почему одна? — смелел я, чтобы самому задать вопрос. А! пренебрежительно Марина махнула рукой. Надоели все. Вообще домой собиралась, но решила напоследок поймать еще одну волну. Она подскочила на ноги, а потом лукаво взглянула на меня. «Подбросишь, раз мы соседи, а то я сегодня без машины. За мной заехали». Слова застряли у меня в пересохшем горле, от чего пришлось просто кивнуть. Марина подняла с песка доску. Дожидаться меня не стала, а с разбега бросила доску на воду и поплыла в бескрайнюю даль океана. «Вот она!» Словно из предвидения, что океан воспользуется некой посторонней силой, чтобы затащить меня в свои воды. Я боролся с противоречием. Волны казались то зловещими, то дружелюбными. Но, глядя, как Марина уплывает вдаль, я оставил предрассудки и, сбросив верхнюю одежду, зашел в воду. Сначала аккуратно по лодыжке, потом по колени, словно проверяя глубину. Зайдя по пояс, остановился». Невидимая преграда вновь задержала меня, не позволяя сделать очередной шаг вперед. Марина уже казалась маленькой точкой. Нет, даже если бы я прошел дальше и опустился на грудь, чтобы поплыть, то такого расстояния мне все равно было преодолеть не по силам. Я захотел вернуться назад, на твердую устойчивую землю. Взгляд мой метался то на берег, то на Марину, рассекающую волны. Отступил, подумал, сделал еще один шаг, всмотрелся в синюю даль, пытаясь отыскать силу от девушки. Но, как ни странно, никого не увидел. Прислонил к колбу ладонь козырьком, закрывая глаза от солнца, но по-прежнему видел лишь пустой горизонт. Поднялась очередная волна, подбросив какой-то плоский предмет. Доска одинокая доска для серфинга. Но где же девушка? и вдруг в нескольких ярдах от доски из воды показалась голова. «Помогите!» — тут же последовал громкий отчаянный крик. Мне захотелось проснуться. Тот же самый голос я и слышал несколько минут назад во сне. «Сейчас должна прийти Марина и разбудить меня!» «Сейчас! Вот прямо сейчас!» Но очередной крик о помощи разрушил невидимую стену, не пускающую меня вперед. Я прыгнул на воду и изо всех сил поплыл в сторону тонущей девушки. Видимо, волна сбила Марину и отбросила доску в сторону. Может, она ушиблась или ей свело ногу, от чего и начала тонуть? В тот миг мне даже не приходило в голову мысль, что эта участь может постигнуть и меня, ведь я никогда еще не заплывал так далеко. Об этом я тогда не думал, но как было бы здорово оказаться спасителем принцессы ценой своей собственной жизни». Только эта сказка так и осталась сказкой. Дыхание мое сбилось, мышцы рук одеревенели, и с кролем мне пришлось перейти на собачий стиль. Еще несколько ярдов, и я доплыву до девушки. И опять не спросил себя, каким образом я ее спасу, если сам уже не в силах вернуться к берегу. Но ответ не потребовался. Как только я достиг места, где бултыхалась Марина, Водная гладь оказалась пустой, только волны обрушивались на голову, затрудняя и без того сбившееся дыхание. Я несколько раз выкрикнул ее имя, пытался нырять, чтобы в глубине разглядеть хотя бы очертания тела, но и этого у меня не выходило, а выныривать становилось все тяжелее и тяжелее. Я взглянул на далекое очертание берега, и тогда роковая мысль больше не желала покинуть меня а тяжелым грузом начала тянуть ко дну. Сил на сопротивление не осталось. Белькнула лишь слабая надежда — доска для серфинга. Если я доплыву до нее, то она окажется хоть какой-то опорой и с ее помощью смогу догрести до берега. Но тут же потерял и эту последнюю надежду. Я нигде не видел доску, а сил у меня оставалось на два-три грибка Не больше. Последняя волна окунула меня, словно заботливая тетушка, укрывая одеялом. И солнце скрылось за пеленой воды. Я с трудом задерживал дыхание. Все еще, надеясь на чудо, пытался не вдохнуть. Но легкие болезненно сжимались, а потом взорвались, обжигая грудь соленой водой. Мое тело плавно опускалось. Ниже, ниже. Ниже. В глазах стояла мутная пелена. Она темнела, темнела, пока не превратилась в беспроглядную ночь. Больше ничего не было. Но вдруг, всплеск, взрыв, свет, и чья-то сильная рука схватила меня и, словно пробкой от шампанского, выбросила на поверхность. Ослепленный солнечным светом, я огляделся в поисках спасителя, собираясь поблагодарить его. Только никого не было. Лишь стеклянно чистая гладь океана, а совсем рядом золотилась полоска берега. Мне оставалось сделать несколько взмахов, чтобы достигнуть его. Я медленно поплыл, совсем не чувствуя недавней усталости. Вокруг меня собралась стая рыб. Они веселыми попутчиками сопровождали меня, пока мои ноги не соприкоснулись с песчаным дном и прежде чем ступить на землю, я оглянулся. Мне показалось, что рыбы заговорили со мной. Вода у берега пошла пузырями, и булькающий звук четко произнес «Не оставляй нас». Как неудивительно, но мне это не показалось странным. После того, как судьбоносная рука подняла меня на поверхность, мне больше ничего не казалось странным в следующем мгновении огромная волна поднялась футов на десять и, обрушившись на берег, прогремела. «Больше не оставит! Никогда!» Странные галлюцинации бывают у чудом спасенного человека. Совсем недавно бездна тащила меня в глубины, где не было света, а только страх и уныние. Но вот спустя несколько минут я стоял на твердой почве, и солнце радостно светило надо мной. Удивительно лишь, что я совсем не ощущал его тепла, но это меня беспокоило меньше всего. Сейчас, спасенный, я присел на песчаный берег и мысли мои вернулись к Марине. Ведь она-то осталась там, в темноте, в компании рыб и медуз. Коварный, коварный океан! Вся моя радость от нечаянного спасения прошла. Мне захотелось плакать. Океан вернул меня, но навсегда украл мою мечту. Внезапно налетевший ветер поднял рябь на воде. В воздухе закружилась страница газеты. Как только она упала рядом со мной, так ветер тут же утих. Я подобрал лист и прочитал крупный заголовок статьи. «Утонули два школьника». Они же — фотографии двух подростков с подписью «Марина Уэйв и...» «Нет, этого просто не могло быть!» Там стояла и моя фамилия. Я подскочил на ноги. По привычке собрался отряхнуть песок, налипший на мокрое тело. Провел рукой по лодыжкам, но песка на них не оказалось, как и на всех участках тела, которые соприкасались с песком. Не было ощущений и от прикосновения рук, и от дуновения вновь поднявшегося ветра. В испуге я отбросил газету в сторону. Воздушный поток поднял ее и с силой кинул в меня. И только я собрался отбить листы рукой, как они, не почувствовав преграды, пролетели сквозь мое тело. «Я умер», — пришло осознание. «Я утонул», — вернулась память. «Меня больше нет. Остался только мир, который ничуть не изменился». Океан все же добрался до меня. Затем он вызвал меня из Миннесоты в Калифорнию? Зачем нашептывал, зовя на пляж? Манил прохладными водами. Я ведь чувствовал изначально. Огонь во мне боялся этих пенистых волн, но океан оказался хитрее. Только одна волна смогла искусить его. Та волна, от которой огонь не боялся потухнуть, а мог лишь разгореться с новой страстью. Марина Уэйв Морская волна. Она же оказалась одновременно и нечаянной пленницей, и прекрасной приманкой, которой воспользовался безжалостный титан. Где она теперь? В какой его злоумышленной ловушке? Я возвращался в стихию. Вода уже доходила мне до груди. Сколько, интересно, там жертв и детей океана. Если я кого-нибудь найду, то обязательно расскажу о них. Какие бы ни были их истории, счастливые или печальные, но они заслужили, чтобы их знали, расскажу. А потом найду и Марину. Обязательно найду. Прежде чем окончательно нырнуть с головой, я в последний раз посмотрел на утерянный мир. Теплые волны омывали лазурный берег. Где-то у горизонта раскачивался маленький кораблик. Чайка сделала несколько кругов над океаном и улетела в закат».